Глава 17 Не знаю, как я пропустила одного зомби, у которого отсутствовала нижняя половина тела. Может, как раз потому, что из-за этого маленького недостатка ему пришлось передвигаться ползком по земле, а я такого казуса не учла, но быстро об этом пожалела, когда почувствовала, как на мои щиколотке сомкнулись твердые зубы. Я громко закричала от боли, дергая ногой, для того, чтобы сбросить с себя эту нежность. Крис, отвлекшись от своей обороны, быстро разнес башку мертвецу. Я почувствовал необычайное облегчение, когда на моей ноге больше не сжимались гнилые челюсти. Но стоять на двоих ногах уже не получалось. Я неловко упала, лишь успев сгруппироваться так, чтобы не удариться головой о могильное надгробие. И именно это придало нежити необычайного вдохновения. Они напали с новой силой. Напарник уже не мог справляться самостоятельно, но до последнего защищал меня. Его атаки становились все более слабыми, оповещая нас, что его резерв на исходе. Я тоже старалась отбиваться, но моих знаний было явно недостаточно. Когда мой опустошенный магический друг навалился на меня сверху, пытаясь закрыть своим телом, я все равно чувствовала, как зомби дотянулись до моих запутавшихся волос, неприкрытых локтей и ног. Кто пытался откусить? А кто оторвать кусок с мяса? А что они делали с Крисом, даже представлять не хотелось. Ведь он так громко кричал от боли, но все еще продолжал прикрывать меня своим телом. Не знаю как, но я смогла дотянуться ладонью до его руки, и, прижав вторую к земле, уже от отчаяния была готова использовать заклинание «Сторм», которое наверняка не оставит ни нас, ни зомби в живых, из попелив до праха, если я и в этот раз не справлюсь. Но лучше так, чем быть единым заживо. Как раз в этот момент мы услышали хоровое гортанное пение, которое больше было похоже на неизвестные нам заклинание. Повернув голову на звук, я увидел из десяток молодых людей в длинных черных плащах и кожаных черных штанах. Они, вытянув левую руку вперед, продолжали издавать непонятные нам звуки. А же перестала нападать и подавать хоть какие-нибудь признаки жизни. «Ты как?» Спросил напальник в зубы, не делая и попытки слезть меня, но зато очень внимательно разглядывая мое заплаканное лицо. «Мы живы!» «О, Господи, Крис! Мы живы!» Я рассмеялась сквозь слезы, которые полились еще сильнее, и крепко обняла за шею, игнорируя боль в прокушенном локте. «Какая милая картина!» — прозвучал незнакомый мужской голос над нами. Напарники аккуратно подняли с меня и еще двое парней, и, оперев на себя, куда-то потащили. А меня поднял на руки тот самый парень, чей голос мы услышали. У него были смоленистые черные волосы, такие же черные глаза, тонкие губы и бледная кожа. Он держал меня довольно крепко, несмотря на то, что внешне выглядел худощавым. Остальные парни и одна девушка, похватав прихваченные с собой лопаты, Принялись за погребение трупов. «Я крон, красавица!» «Сильно испугалась?» Просил он, тревожно глядя на меня. «Ага!» От шока вся моя многословность канула. Куда-то, короче, канула. Через десять минут он дотащил меня в свой лагерь, где уже обрабатывали раны на спине моему напарнику те двое парней, что помогли ему до сюда добраться. Вдруг не спускал с меня взгляда когда Кону усаживал меня на одной из бревен, исполнявших здесь роль лавочек подле костра. А я также внимательно смотрела на него, выискивая на его теле повреждения. «Твой парень?» — кивнул в его сторону, притащивший меня молодой человек. «Лучше!» — я перевела взгляд на спасителя. «Крис мой лучший друг!» «Бывает!» — он пожал плечами. «Я Нира!» Наконец решила представиться, на что получила ласковую улыбку. «А вы некроманты, да?» «Ну да, студенты темной магической академии, факультет некромантии. Последний курс». «А это...» — он указал глазами в ту сторону, откуда мы пришли. и опустился на землю, взяв мою ногу в свои руки, осматривая рваную рану. «Один из наших экзаменов. Сегодня мы подготовили все к его выполнению» а завтра, когда должен был приехать наш наставник, должны были провести ритуал воскрешения и успокоения нежити. — Простите, там просто что-то громко хлопнуло в лесу. — Я случайно, в общем, — смутилась немного. — Прощаю, красавица. Некромант улыбнулся, нанося какую-то мазь полотного цвета на мою клыбку. На ногу лучше не наступать пару дней. — Куратор меня убьет вздохнула тяжело. «За что?» — удивился он. «Ну, мы тоже студенты ВМА. Первый курс», — добавила поспешно. «И отправлялись на задание, которое теперь не знаю даже, как буду выполнять». «Ух ты! Да ты у нас тоже птичка непростая, как я погляжу», — проговорил молодой человек, отрезая рука в моей кост, обильно смазывая локоть. Но я решила проигнорировать последнюю фразу, увидав, как к нам подошел Крис. Я уже сказал парням спасибо, и тебе тоже говорю. Если бы не вы, нас бы с Нирой не было уже в живых. Нилон сглотнул, снова вцепившись взглядом в мое лицо, а я виновато ему улыбнулась. Крон лишь кивнул, говоря этим, что принимает благодарность. Мне нужно привести сюда нашего профессора. Вы не против? Моя напарница сама не сможет до него дойти, продолжил Планлин. «Да куда ты пойдешь в таком состоянии?» — возмутился парень. это уж, Крис, ты тоже ранен. Оставайся здесь с Нирой, а я сам схожу за вашим профессором. Только скажите, куда идти?» Я посмотрела уже совершенно другими глазами на брюнета. «Да, они спасли нас. Но вот точно не обязаны помогать и дальше». Что и сообщила ему, но он оказался непреклонен. И, настояв на своем, все же за Шоном отправился сам. А еще через полтора часа, когда Лайман прибыл в лагерь некромантов, то его эмоции были просто непередаваемы. — На что за дебильные студенты мне достались? — схватился он за голову, а мы с напарником смущенно ему улыбнулись. — Бедные мои, как вы? А это уже бросившаяся к нам Дарина. Высшая ведьма быстро принялась осматривать нас с ног до головы. Неплохая заживляющая мазь. Но лучше сюда еще листья лопуха перейти для более яркого эффекта, вынесла она свой вердикт, внимательно понюхав болотную жижу, которые были смаждены на наши раны, и покатав ее на пальцах. В итоге еще на пару дней нам пришлось задержаться в лесу. Наш отряд ждал нашего выздоровления чему профессор был крайне недоволен. Ведь если бы мы пострадали, то ему за нас бы шкуру спустили. И зачем он вообще согласился стать куратором в этом году? Это все он сокрушенно повторял нам по десять раз на дню. А ждали своего наставника, который до сих пор так и не явился. А потому в их не совсем дружных рядах нарастала тревога. Каролина, единственная девушка некромант среди них, постоянно порывалась уйти в деревню, в которой мы и держали путь. А Крон предлагал подождать еще немного и уйти вместе с нами. Ведь с высшей и одним из сильнейших королевств магов магом-универсалом идти будет безопаснее. Все же их наставник не слабый темный маг некромант а умудрился пропасть. Но девушка его не послушала и ушла. Тогда трое парней, переживая за свою однокусницу, все же вызвались ее сопроводить. Крон только скрипел зубами, но и запретить ее не мог. Когда наши раны зажили настолько, чтобы мы могли безболезненно двигаться в путь, мы помогли свернуть лагерь студентам темной магической академии и отправились в дорогу. Но через шесть часов нам пришлось остановиться. В нос резко ударил запах гари будто мы в один момент пересекли черту, что скрывало столь ужасное зловоние от округи. Место, которое мы проезжали, уж слишком сильно напоминало поле битвы. Повсюду были дотла выжженные деревья, которые явно спалили демоническим пламенем, потому что было видно, что сгорели они в считанные секунды. Во многих местах были характерные кратерные выбоины, явно от боевых заклинаний. Но ни живых, ни мертвых мы здесь не нашли. Решив не рисковать лишний раз, Лайман приказал пришпорить всем студентам лошадей и увеличить скорость передвижения втрое. В итоге в деревню под названием Вишенки мы добрались быстрее, чем планировали. Нам повезло, что здесь оказался постоялый двор. Правда, он был еще со времен войны, когда тут располагался целый город, который уничтожили демоны. А что от него осталось, со временем превратилось в деревню на окраине королевства. И вот это чудо архитектуры позапрошлого века, где нет даже водопровода, и оказалось нашим пристанищем. Студенты в комнате сидели подвое. Естественно, нас на напарником поселили вместе. «Ты явно приглянулась к Рону», — сказал друг, раскладывая свои немногочисленные вещи на своей постели. «Мне тоже так показалось». Не видел смысла отпираться. «Ведь некроман почти все время, что мы знакомы, проводил рядом со мной» помогая обрабатывать раны и заботясь. Он довольно симпатичный парень. Пожала плечами и тоже принялась раскладывать одежду. И с ним ты действительно могла бы встречаться, в отличие от... он не договорил. Но я и так поняла, что речь о принце, чего сердце опять болезненно нажалось. Могла бы, наверное. Я проследила взглядом, как напарник с крестением, словно старушка, улегся на живот. К сожалению, лежать на спине он пока не мог. «Но не хочу. Ты действительно любишь Рамира. «А какая разница, Крис?» Я опустилась на кровать и устала, потёрла лицо ладонями. «Просто мне кажется, что тебе было бы легче, если бы ты завела себе другого парня, такого, как наш новый общий знакомый». он посмотрел на меня и, улыбнувшись, подмигнул, а я молча улыбнулась ему в ответ. Через несколько минут в комнату вошли местные слуги, притащив с собой большую лохань, которую наполнили водой из ведер. Вода сама по себе оказалась прохладной, но я быстро подогрела ее магией. Мылись мы по очереди, пока второй ожидал в коридоре. Напарник, как всегда, благородно уступил мне первый принять водные процедуры. И когда я уже ждала под дверью, пока он помоется, ко мне подошел крон. «Не хочешь пройтись?» — просил он, слегка смущаясь. На самом деле хотелось не очень, но отказаться не позволила совесть. Все же он столько для нас делал. Конечно, — улыбнулась ему искренне. Лучи закатного солнца мягко освещали округу. Лесо был прохладный ветерок. Мы шли вдоль кромки небольшого хвойного лесочка, что располагался в пятнадцати минутах ходьбы от деревни. В воздухе витал едва уловимый запах влаги, который признаменовал вечерний дождь. — Скажи. «А я тебе нравлюсь?» Решил не ходить вокруг да около некромант. Перекрыв мне путь, он вздерошил свои короткие черные волосы ладонью и улыбнулся. «Ну, это... э... ну да, не очень красноречиво вышло». «У тебя кто-то есть?» — спросил Брюнет. Мысли о наследнике пронеслись в голове нестройным хором, вызвав непонятную злость на него за то, что не стал бороться. На себя, за то, что он вообще не заслуживает моих мыслей о нем. И даже на Криса, который, как всегда, прав. Поэтому я ответила. У меня никого нет. Поэтому я с удовольствием дам тебе шанс покорить мое сердце. Второго приглашения ему и не нужно было. Он, красиво ухмыльнувшись своими привлекательными тонкими губами, склонился ко мне за поцелуем. Но именно в этот момент пошел проливной дождь отчего я взвизгнула, а парень, смеясь, схватил меня за руку и бегом увел под пышную игочитую ветвь большой сосны. — Привыкай, со мной так всегда. Я широко улыбалась, едва сдерживая смех, и вытирая с лица мокрые дорожки от ливня. — Я привыкну, — хрипло произнес молодой мужчина, наконец притягивая меня к себе и в губы поцелуем. В этот раз я не смогла забыться, как это было с Рамиром, но позволила себе искренне наслаждаться моментом, когда тебя целует привлекательный парень, который не бросит тебя, заявив, что все равно женится на другой. Жаль, что женится ли именно этот парень на другой, мне было глубоко без разницы.